И мне пришлось зажечь его вновь. Пару раз я оглядывался по сторонам. Всё спокойно. Опасность представляли не только хищные звери, но и дождь, который моментально выбил бы меня из колии, намочив одежду. Но, к счастью, ливня не было. Часов в 5 я окончательно отключился и проспал до самого утра. Пробудившись, я едва разлепил глаза, мои веки сильно опухли. Горло нестерпимо болело, и я с трудом мог глотать. Видимо, бегая в лесу, я надышался холодного воздуха. Нужно было срочно выбираться. Без лекарств моё болезненное состояние ухудшилось бы, и ещё один день в лесу мог бы стать для меня последним. Очень хотелось есть и пить. Открыв ранец, я обнаружил несколько сэндвичей с тунцом. Базиль заботливо положил их на случай, если я проголодаюсь. Я почувствовал острый запах. За сутки рыба чуть подпортелась. Но мне было не до брезгливости. Я был готов есть шишки и пить из лужи, так что я быстро уничтожил все припасы. Воды в ранце не было, пришлось прикончить остатки браги из фляги, которую мне дал Мирослав. Жажда не прошла, а от выпитого разболелась голова. Вдруг на дне сумки я увидел что-то блестящее. Компас Маленький круглый предмет в серебристом корпусе. С его помощью я смогу выбраться из этого ада, подумал я. Но ведь я не умею пользоваться компасом. Тут есть что-то вроде циферблата с обозначением сторон света и красно-синяя стрелка, и что дальше? Я даже не предполагал, где находится дорога, в каком направлении нужно двигаться, чтобы выйти к цивилизации. Я ещё в школе выучил названия сторон света, но сейчас я не знал В какой из них мое спасение? Вот беда, для меня компас был бесполезен. Я решил выбрать какую-то одну сторону света. Тогда, не меняя направления, можно было рано или поздно выйти на открытое пространство. Но в какую сторону стоило пойти? На север, запад, юг или на восток? Везде сплошная чаща. Оставалось лишь молиться, чтобы выбранным мною путь оказался короче остальных. По компасу я начал продвигаться на восток. Моё чутьё подсказывало, что именно там находится дорога. В пути я занялся анализом. Я жив, не голоден, мне ничего не угрожает. Да, заболел, но это всего лишь простуда. Двигаясь быстро, я в любом случае выйду к дороге, городу или деревне. У меня есть нож и ружьё, значит я отобьюсь от хищников и добуду себе пропитание. Я вышел к маленькому озеру Наверное, про него говорил Мирослав, упоминая рыбалку. Я вылил остатки браги и наполнил флягу мутной водой с примесью глины и песка. Такую пить нельзя. Пришлось соорудить костёр и прокипятить воду. Вкус был неприятный, но пить можно. Я проделал такую операцию дважды, пока полностью не утолил жажду. Наполнив флягу в последний раз, я двинулся дальше. Если здесь есть озеро, значит у меня есть шанс наткнуться на рыбаков. Подумал я. От водоема вела тропинка. Радости моей не было предела. Двигаясь по ней, я заметил еще свежие следы обуви. Люди, они были тут недавно, возможно, они и сейчас рядом. Я попытался крикнуть ау, но простывшее горло пронзило резкая боль. Что же делать? И тут на подмогу пришло ружье. Я выстрелил, направив дуло вверх, в надежде, что звук привлечет что-то внимание. Оглушительное эхо разлетелось по лесу, сгоняя свиток птиц. Стаи ворон поднялись в небо. Они громко каркая рассекали воздух угольно-чёрными крыльями. Затем всё успокоилось. Я прислушался, ожидая какого-нибудь отклика, но нет, всё та же тишина. Я рассудил так: при хорошей акустике выстрел из охотничьего ружья разносится на 5 или даже 7 км. Если меня и ищут, то вне этого радиуса. В первый раз за несколько лет я начал благодарить свою бороду. Именно она помогала согреться. За последнее время она сильно выросла, полностью прикрыв мою шею. Но если бы сейчас мне встретились случайные люди, они приняли бы меня за бродягу или разбойника. Тропинка всё вела в неизвестность. Следы обуви пропали так же, как и надежда на встречу с людьми. Внезапно тропа оборвалась. Будто бы кто-то невидимый присыпал её травой и землёй, желая сбить с толку путника. Я достал из кармана часы. Уже 2. Из-за беспрерывного движения моему организму требовалась подпитка. Сэндвичи кончились, а моё путешествие нет. Следовало отыскать что-нибудь съедобное. Я не был травником-собирателем, но знал, что есть первые попавшиеся ягоды крайне опасны. Например, вороний глаз или беладонну. можно легко спутать с черникой, и последствия будут губительными для моего ослабленного болезнью организма. Я вспомнил, как в раннем детстве наелся бузины, спутов её с той же черникой, после чего меня пришлось отвезти в больницу. С тех пор я не доверял ни грибам, ни ягодам, ни орехам. У деревьев в стайками росли опята. У меня появилось искушение пожарить их и съесть, но мысль о том, что они могут быть ложными, отбила желание. Рядом в траве я увидел крупный боровик. Удивил цвет его ножки, подсветла зелёной шляпка, и она была красно-бордовой. И тут я вспомнил истории моего покойного дедушки, заядлого грибника, знавшего практически всё об этом удивительном царстве. Когда я был маленьким, дед постоянно пугал меня рассказами о страшных, опасных грибах, которые могут меня убить или даже съесть. Конечно, всё это бредни, но в них была доля правды. там фигурировал гриб сатана. Его отличительной особенностью был дьявольски багряный цвет. Последствия приёма в пищу этого гриба были разными: от расстройства желудка до летального исхода. Да, лес действительно желал моей гибели. Всё это время я шёл, практически не сбавляя скорости, лишь изредка приходилось делать остановки, чтобы восстановить дыхание и дать отдых ногам. Отметая мысли о еде, я ещё был в состоянии рассуждать здраво. Я иду уже 2 часа. Это около 10 километров. 10 километров пройденных в одном направлении. При входе в лес мы потратили на дорогу в самую глубь не более часа. При верном направлении я бы давно вышел на дорогу. Всё кончено. 2 часа потрачены впустую. Очередные 2 часа Я сел на промёрзшую землю, закрыл лицо руками и заплакал. В такой момент трудно сдержать эмоции. Я винил себя за свой поступок и стыдился самого себя, что рыдаю. Как должно быть жалко выглядит бородатый мужчина, из глаз которого льются слёзы. К распухшему горлу подступил ком. Если бы меня увидел дядя, он бы, наверное, задал мне взбучку. Тряпка, ребёнок, сопляк, звучали у меня в голове его слова. И от этого становилось ещё хуже. Вдруг я услышал какой-то шорох. Люди меня спасут. Мысль молнией сверкнула в моём сознании. Я кинулся к источнику звука, который доносился из-за высоких кустов, но на полпути остановился. Вдруг это дикий зверь. Он только и ждёт, когда я ослаблю бдительность и превращусь в добычу. Я зарядил ружьё и двинулся дальше. Шорох не прекращался. Вы тут? спросил я в надежде, что это человек. Ответа не было. Раздвинув руками ветки, я увидел его, своего заклятого врага, оленя. Из-за него я заблудился, это он меня погубил. Всё те же ветвистые рога и тонкие ноги, чёрт бы его побрал. Вдруг я подумал: ведь это шанс на спасение. Олень килограммы питательного мяса, которое можно растянуть на долгое время. Из его шкуры можно изготовить тёплую накидку или спальный мешок. Время, как будто стало течь медленнее. Казалось, я рассмотрел всего зверя за какую-то долю секунды. Он был мощным, с крупной мордой и каким-то застывшим взглядом. Более мне не было его жаль, право на ошибку не было. Я вскинул заряженное ружьё, палец нажал на курок, грянул выстрел. На моё счастье всё сработало отлично. Никаких остечек. Пуля вошла в тело животного, но оказалось, что одной пули недостаточно для такой крупной дичи. Хотя из левого бока зверя брызнула кровь, он закричал и бросился на утёк. Бежал он так же быстро, как прежде. Я преследовал оленя, не выпуская из внимания тянущуюся за ним красную дорожку. Мой мозг четко отдавал приказы, но тело не слушалось. Дрожащими пальцами я нащупал в кармане еще одну пулю. Но она выпала из руки, как только я вынул её из кармана. Ещё одна попытка, я перезарядил ружьё, но олень всё отдалялся от меня. Казалось, страшная рана как бы подстёгивала его. Ещё несколько секунд, и он недосягаем. Нельзя было этого допустить. Но мои силы иссякали, болели и грудь, и спина. Не останавливаясь, я прицелился и попытался задержать дыхание. Ружьё будто живое прыгало у меня в руках. Чтобы удержать прицел, необходимо было остановиться, но я не мог себе этого позволить. Надо было решать либо отказаться от стрельбы, либо стрелять на ходу. Мгновенно я представил направление движения оленя, опять задержал дыхание и выстрелил. Затем пробежал через облако дыма, но не сразу понял, что произошло. Сердце сжалось, взгляд сосредоточился на животном, которое падало на землю. Моя пуля попала прямо в его коленную чашечку. Он больше никуда не убежит, с удовольствием подумал я. Удивительно, что мой усталый мозг так точно всё просчитал, но оказалось не всё. Преследуя оленя, я совсем не смотрел под ноги. Через несколько секунд после выстрела, двигаясь по инерции, споткнулся о выпирающий из земли корень дерева. Я пытался сохранить равновесие, но не удалось. При падении хотел защитить голову руками, однако помешало ружьё. Я ударился лбом о землю. Что произошло дальше, помнится плохо. Лишь звон в ушах и пелена перед глазами. Что-то мокрое, тёплое, стекавшее с лица на грудь. Затем полная темнота. Я начал приходить в сознание, когда почувствовал, как кто-то волоком тащит меня по земле. Хотелось приподнять голову, но тело не слушалось. Даже глазные яблоки не приходили в движение. Я мог лишь видеть, как мимо меня плавно проплывают уже знакомые деревья и кусты. Возможно, дикий зверь тащит меня в своё логово, чтобы сожрать с потрохами. Это единственное, что пришло мне в голову, в мою раненую голову. Началась паника, но тело всё ещё было как парализованное. Где мой нож? Где мой нож? повторял я про себя. снова всё вокруг окутала тьма и я заснул